Девятнадцать два. «Вообще я из Москвы», — продолжает Сашка ровно, когда ехидный хохот моих родственничков потихоньку стихает. Мама работала костюмером в одном из театров. Отца я практически не знал. Они разошлись, когда мне было месяца три. Поженились совсем молодыми. Отец оказался так себе семьянином. А в мои два он и вовсе умер. Так что... В общем, это все. Братья, сестры. — хмурится дед, постукивая пальцами по столу. — Нет, второй раз мама вышла замуж вот только год назад. Понятно, что никаких детей у них нет. — Тебя поднимала, значит, — качает головой дед, вздыхает. — Тяжело без мужчины. Сашка только пожимает плечами на это. — А ты нормальной семьи и не знал, — стучит пальцем по столу дед. У Саши моментально каменеет челюсть. а серые глаза превращаются в чистый лед. «Это намек на то, что я не способен создать свою, что ли?» интересуется, выгибая светлую бровь. «Просто говорю, что сложно ухаживать за женщиной, когда тебя самого женщина выхаживала. А Лиска у нас... Она такая... принцесса. Добой бабы не обтешишь, только зубы обломаешь. Я лишь к этому. Ты не злись, послушай старого человека». У меня уж глаз наметан, много повидал. У Сашки желваки прокатываются и чуть краснеют скулы в попытке сдержаться и ровно слова деда воспринимать. Снова кладу ему руку на напряжённое бедро, но он отталкивает. — Дедуль, мне ничего особого не надо! — возмущаюсь я. Но он только взгляд быстрый метает из-под кустистых бровей. Молчи. — Я полностью согласен с вашей оценкой, Лизы. Но вы не правы насчет меня. Сашка подается вперед через стол к деду, сцепляя пальцы в замок. Никакая бойбаба мне не нужна. И я прекрасно понимаю, что такое заботиться о семье и женщине. На этот счет можете не переживать. Мне кажется, прекрасный тост, вставляет свое слово Тимур. И, подняв рюмку, подмигивает нам с Сашкой. Но никто его не поддерживает. Напряжение за столом растет, как снежный ком, ощущая тягучим, душным облаком, Тим пожимает плечами, мол, не хотите, как хотите, и гордо выпивает один. Отец недобро зыркает на него и снова вперивает в Сашку, пронизывающий насквозь взгляд. «А вот знаешь, Саш, за что больше всего переживаю? Откуда ты вообще взялся такой, если буквально неделю назад Кропоткин слезно просил у меня разрешения пригласить Лизу пожить у себя, а?» «Может, объясните, ребят? А то я человек старых правил и немного такую скорость не понимаю. Или ты про то, что у дочки моей еще несколько суток назад кавалер другой был, не в курсе? Ну так давай я тебе расскажу, жених». «Он в курсе, пап», — бормочу краснея до корней волос. «Господи, Арсений реально спрашивал об этом сначала у моего отца. Ну и идиот». «Я в курсе». Сашка упрямо поджимает губы, и я вижу, как у него кончики ушей начинают краснеть. Плохой, очень плохой признак. Мы с Лизой познакомились еще летом на вступительных экзаменах. Но тогда возникло недопонимание, и мы расстались, аккуратно подбирает Сашка слова, а я только киваю в подтверждение и все-таки беру в плен одну его руку. Папа недобро косится на наши переплетенные ладони, но мне плевать, потому что у Сашки голос непроизвольно становится тверже. Все-таки такой допрос с пристрастием любому дастся тяжело. «А потом я приехал на зимнюю сессию», продолжает Сашка, глядя отцу в глаза. И по счастливой случайности моей квартиранткой, о которой я даже не знал, оказалась Лиза. «Помнишь, пап, я в августе квартиру меняла, — Так вот, — тихо вставляю я, улыбнувшись. — Да, так вот, — повторяет Сашка, сглотнув, — мы встретились снова. И в универе еще. Все прояснили, и все хорошо. Замолкает. Мои родственники тоже молчат, осмысливая. — Так а что это за недопонимание такое, а? — хмурит брови дед. — А я, похоже, понял, какое, — вставляет отец сухо. Я так недопониманий много видел. Лютик наш Лизу летом поимел и уехал в свой Домбай спокойно. А зимой сюрприз, с перепугу про любовь и причесал. А это балбеска слушать и рада. А потом, может, узнал, что не беспреданница, да? Так еще и жениться приехал по горячим следам. У Сашки брови взмывают к линии роста волос. «Что?» — выдыхает он. «А то!» — стучит отец по столу. — Я все сижу и думаю, где я слышал твою фамилию? Она, знаешь, очень приметная. И вспомнил. Панорама твоя? — Да, — растерянно хмурится Сашка, не понимая, к чему отец клонит. — И ты хочешь мне сказать, что фамилия Кирефов тебе ни о чем не говорит? — продолжает давить отец, нависая. — А должна? — огрызается Саша в ответ. — «Да вроде как. Если ты с Прокопенко, выбив гранту Ахметова, в декабре подал на инвестирование в РЗК Групп на выкуп соседнего участка, чтобы там ресторан с банным комплексом поставить». «А, а откуда вы знаете?» – Сашка даже заикаться начал. «Это закрытая информация. Так может оттуда, что я учредитель инвестиционного фонда РЗК Групп, молодой человек? А вот и его основатель?» Отец тычет пальцем в помрачневшего деда. «Рустам Зурабович Кирефов! Никаких мыслей инициалы не навевают?» «Я... я...» Сашка откидывается на стуле, смотря на заведшегося отца совершенно пустым взглядом. То хмурит лоб, то разглаживает, пытаясь сложить два и два. «Я не оформлял сами заявки. Олег у нас этим занимается. Но там же главный Хариддинов!» «Мы встречались?» Едва слышно это говорит, явно думая и вспоминая в этот момент. «Ну да, директор Хайреддинов, а учредителей ты вроде как и не смотрел, да? Прямо святая простота!» – хмыкает отец с издевкой. «Я...» Сашка обрывает сам себя и поджимает губы. Уши у него горят. «Если я скажу, что нет, вы же мне все равно не поверите». «Не поверю, уж прости!» «Не поверю, что, бросив Лиску летом, ты вдруг загорелся свадьбой зимой через неделю знакомства по большой и чистой. Скорее просто узнал, кто она. Я ведь прав?» «Пап, это бред!» — не выдерживаю я. «Молчи, дуреха!» — рявкает отец в ответ. «С тобой мы еще после поговорим». «Это все какое-то идиотское совпадение», — отстраненно выдает Сашка и неожиданно встает из-за стола. «Извините, я, похоже, наелся». «Лис, проводишь меня?» «Не провожу. Я с тобой!»